Врач-самоучка закончил свое лечение тем, что снял с раны наложенную им повязку со снадобьем, чтобы дать поврежденному месту подышать. «Я всегда считал, что нужно дать возможность природе исправить то, что испортил человек», — сказал он. «Наше тело знает, как лечить себя намного лучше, чем большинство ученых-лекарей. Смысл этого замечания не ускользнул от присутствующих». Молодой священник говорил о природе и не говорил о Боге. Искупив свою вину по отношению к Гроспарми, Энноги благословил точильщика и, оставив его отдыхать, направился к дому каноников, не обращая внимания на толпящихся людей и на реплики, которые они бросали ему вслед. Проходя по улице мимо дома премьер-фе, священник увидел перед воротами высокую гнедую кобылу и прочную на вид повозку. Ризничий готовился к отъезду. Глава восьмая А тем временем в доме каноников викарий Шуке тоже готовился к отъезду. Он собирался взять с собой всех трех лошадей, которые имелись в конюшне епископата. К этому моменту Шуке уже сумел тихонько пробраться в епископский кабинет, комнату, запертую на ключ с самого начала зимы, Там он порыскал по старым ведомостям, прихватил кошелек с золотыми монетами в себе на дорогу и разыскал архивы переписки епископа. Шуке принял решение отвести тело своего бывшего патрона в Париж по трем причинам. Во-первых, он опасался, что местные жители могут осквернить могилу епископа, если похоронить его здесь. Во-вторых, Он совершенно не доверял церковным властям в городе Пасье, в ведении которых находилась епархия Драгуан. Неизменное равнодушие тамошних прилатов к проблемам епархии Драгуан и недоверие, которое испытывал к ним покойный Окен, послужили причиной того, что Шуке решил не обращаться к ним, а направиться прямиком в Париж. В-третьих, только в этом большом городе можно было хоть что-то узнать о жизни Акена до его приезда в Драгуан. За 15 лет своей службы при епископе Викарий мог припомнить лишь один случай, когда епископ получил личное по содержанию письмо. Это письмо пришло из Парижа, из резиденции архиепископа и было подписано неким Альшером де Моза. Это была вся личная переписка епископа. Шуке не оставалось ничего, кроме как ухватиться за эту тоненькую ниточку и попытаться разузнать, откуда родом был его покойный патрон, чтобы похоронить его там должным образом. К тому же Шуке всегда горел желанием хоть немного изменить свою скучнейшую жизнь. И вот теперь у него появился шанс. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Через час после того, как Энноги вышел из дома точильщика Граспарми, Все было готово к отъезду и шуке, и молодого кюре. Монахи Мео и Абель запрягли большую крытую повозку, куда поставили временный гроб епископа, и внутри которой мог укрыться от холода шуке во время ночлега. Викарий брал с собой всех трех имеющихся в епископате лошадей, путь до Парижа был долгим и трудным. Повозка премьер и Иен-Ноги была попроще. В ней лежали тент, колышки и съестные припасы. Стоял солнечный день. Молодой Кюре провел последний час перед отъездом, молясь в церкви. Было решено, что повозка с гробом его преосвященства Акена покинет город после того, как уедет молодой священник, причем в противоположном направлении, чтобы не попадаться на глаза любопытным жителям города. Абель и Мео издали осенили крестным знаменем отъезжающего Кюре Шуке со своей стороны пообещал приехать навестить Анноги после своего возвращения из Парижа. «Я молю Господа, чтобы он даровал вам удачное путешествие и быстрое возвращение», — сказал викарию молодой священник. По словам премьер -фе, им, с Анноги предстояло ехать по меньшей мере четыре или пять дней, прежде чем они попадут в деревню. Резничий заверил, что прекрасно знает дорогу, пролегающую через три долины — и четыре огромных лесных массива. Он много раз мысленно совершал этот путь в течение долгих бессонных ночей после своего возвращения из Иртылу. Сидя на одной из скамеек повозки, Энноги ноги погрузился в молитвы, не бросив даже и взгляда назад на покидаемый им город. «И говорит мне Господь, что я еще один безумец в этом мире», — думал он.